Книга вторая. Двенадцать часов тьмы». Глава первая. Он сказал мне, что, как ему показалось, в 1810 году он встретил меня на Сент-Джеймс-стрит, но тогда мы разошлись, не заговорив друг с другом. Он упомянул об этом случае, и я опроверг его как невозможный. Я находился в то время в Турции. День или два спустя он показал своему брату человека, шедшего навстречу по другой стороне улицы. «Вон, — сказал он, — человек, которого я принял за Байрона». Брат же его тут же ответил, «Как? Это именно Байрон и никто другой». Но это еще не все. Некто видел, как я оставлю свою подпись в числе дознавателей по поводу здоровья короля, страдавшего тогда от безумия. Так вот, то самое время, насколько я могу судить, я лежал в патрах с лихорадкой». Лорд Байрон из письма к Джону Мэри 6 октября 1820 года. Хотя найти и правильно подключить все миниатюрные моторчики и подвести к каждой крошечной свечке вентиляционный короб показался весьма непростым делом, виллаж Баваруа, как месье Дидрак назвал свою неслыханно дорогую игрушку в половину человеческого роста, похоже, была готова к действию. Все, что оставалось сделать, так это только зажечь свечи и повернуть рычажок, замаскированный под крошечный пенек, в углу, вправо. Доктор Рамини уселся и мрачно уставился на кунштюк. А Каянному Ричарду хотелось бы, чтобы тот включил игрушку. Пусть деревянная обезьянка посмотрит ее в действии, до того, как появятся яги. Но Рамини отказался из опасения, что столь сложный механизм может не выдержать повторного включения. Он протянул руку, осторожно коснулся головки маленького вырезанного из дерева дровосека и недовольно сморщился. Когда фигурка сделала несколько шагов по нарисованной тропе, помахивая топором больше зубочистки и издавая звуки, словно часы, прокашливающиеся перед тем, как пробить очередной час. «Пожри меня, а поп, раздраженно подумал он. «Будем надеяться, я ничего не сломал. Откуда такое падение нравов? Ведь помню же я еще время, когда яги требовали в плату за свои услуги изысканные шахматы, секстанты, телескопы. А что теперь? Чертовые игрушки. И к тому же, — подумал он сокрушенно, — они никогда не отличались должным почтением, но теперь и вовсе хамели. Он встал и тряхнул головой. От дыма, курившегося благовоний в палатке, царил полумрак. Он поспешно подошел к выходу, откинул полог и зажмурился от неожиданно яркого солнца, заливавшего вересковый луга Айлингтона. Ведь это произошло совсем недалеко отсюда, припомнил он, когда восемь лет назад бедняга Минов из Фике отдался псоглавому богу врат и, утратив почти весь разум и магические способности (за исключением этого проклятого дара переселения из тела в тело), сбежал. с пистолетной пулей в животе и Анубиса, шерстью, растущей по всему телу, сбежал, чтобы начать сомнительную карьеру Джо Морды, оборотня, которым лондонские мамаши пугают непослушных детей. Сбежал, оставив Рамини, К, которому полагалось бы давно уже уйти на покой, ответственным за все объединенное королевство. «Ну, — не без самодовольства подумал Рамини, — мастер хорошо постарался, ваяя этого К. не думаю чтобы фике или даже Романелли смогли бы лучше вести дела мастера в британии должно быть он отзовет меня вернув в исходное небытие вскоре после переворота то есть уже на этой неделе ничего я уйду без сожаления восемь лет жизни большой срок для к хотелось бы мне только подумал он хищно прищурив глаза Разгадать тайну тех опасно образованных чародеев, которые использовали для своих путешествий по времени врата, случайно открытые в фике. А черт, этот дойль, которого я отловил тогда, вполне мог бы расколоться, будь у меня чуть больше времени поработать над ним. Откуда они все-таки взялись? Он нахмурился. Но это же совсем несложно узнать, вдруг сообразил он. Для этого достаточно вычислить, какие еще врата были открыты одновременно с кенсингтонскими. Судя по всему, они из тех, что существуют парами, большие, продолжительные здесь и довольно короткие в другом времени. Они относительно редки, к тому же меня всегда интересовали только продолжительные, и все же вычислить, из какого времени они все появились, не так сложно, и эта информация сможет пригодиться тому, кто придет за мной следом». Отвернувшись от солнца, он снова сел за стол и начал рыться в своих записях. Он нашел датированную первым сентября и, нахмурившись, углубился в ее изучение. Не прошло и нескольких минут, как он нетерпеливо прикусил губу, окунул перо в чернильницу и, зачеркнув все старые вычисления, принялся старательно считать все заново. «Нельзя доверять математическим расчетам К», — пробормотал он себе под нос. «Хорошо еще, что я внимательно замерил кенсингтонские врата». Наконец он выписал ответы, и замер в недоумении. Новый результат не отличался от того, что он зачеркнул. Он не сделал ошибки, в тот вечер действительно было только одно окно. Сентябрьское окно во времени не относилось к парным. Тогда откуда же они? Ответ пришел к нему так быстро, что он поморщился, как это он раньше до этого не додумался. Разумеется, люди в каретах прыгнули из одного окна в другое, но с чего он взял, что эти два окна должны существовать в одно время? доль и все его приятели-чародеи попали в 1 сентября 1810 года из окна в другом времени. «И если это смогли сделать они, — восторженно подумал Рамини, — то и мы сможем. Да, фике, быть может, твоя жертва не так уж и напрасна. Ра и Азирис. Что мы? Что мы сможем сделать с этим умением? Прыгнуть в прошлое и предотвратить взятие Каир англичанами? Или прыгнуть еще раньше и подорвать могущество Англии настолько, чтобы к этому столетию она не представляла собой какой-нибудь значительной силой. И подумать только, для чего компания Дойли использовала все это могущество? Для того, чтобы послушать выступление какого-то поэта. «Мы используем его более, более эффективно», — подумал он, и губы его раздвинулись в волчьи усмешки. «Но», — подумал он, — предвигая поближе магическую переговорную свечу, «это слишком серьезное дело, чтобы справиться с ним в одиночку». Он зажег свечу от лампы на столе, и каплеобразный язычок пламени лампы затрепетал и, казалось, отпрянул, когда на кончике фитиля волшебной свечи вспыхнул круглый огонек. Настолько, насколько этот улыбчивый молодой человек вообще мог радоваться чему-либо, он был рад тому, что воздействие на него доктора Рамини не только избавило его от неизменно сопутствующего свободе воли груза ответственности, но и сделало относительным понятие физического дискомфорта. Конечно, его слегка беспокоили голод или усталость в ногах, а где-то еще глубже, в самых далеких закоулках сознания, слышался тревожный или даже ужасающийся голос, но огонь его сознания беспрестанно поливался водой, так что образующийся пар только питал невообразимый двигатель, а несколько еще тлевших углей не ощущали ничего, кроме бездумного удовлетворения от того, что эта машина работает хорошо. Подобно кэбмену, которому приказали кружить вокруг квартала до тех пор, пока заказавший кэп пассажир не соберется и не окликнет его от дверей, улыбчивый молодой человек начал с заученной фразы. «Доброе утро, дружище!» — произнес он. «Я лорд Байрон. Не угостит ли вас пинтой чего-нибудь?» Улыбчивый молодой человек вряд ли расслышал ответ. Тот звучал глухо, как из-за перегородки. Но какая-то часть его мозга или машины опознала его и среагировала согласно варианту номер три. «Я действительно шестой барон Байрон из Рочдейла, друг мой. Я унаследовал титул в 1798 году, когда мне было 10 лет. Если вы удивляетесь тому, что настоящий пэр делает вместе, подобное этому распевая с простыми тружениками, я отвечу. Потому что уверен в том, что истинная Англия — это простые труженики, а не лорды и прочее знать. Вот я и говорю». Тут следовало плавно переключиться на ответ по варианту номер один. «Эй, трактирщик!» «Пинту того, чего пожелает этот джентльмен!» Рука молодого человека с точностью хорошо отлаженной машины выудила из жилетного кармана монету и выложил ее на ближайшую горизонтальную плоскость, вслед за чем его рот продолжал ответ по варианту номер три с того места, на котором остановился. «Черт у всех тех, кто правит нами только потому, что им посчастливилось уродиться из аристократической утробы. Я заявляю, король, вы или я, ни один из нас не лучше другого!» Так где же тут справедливость, если одни едят на серебре, не трудившись ни дня за всю свою жизнь, а другие надрываются день деньской а мясо едят, дай бог, раз в неделю? Американцы смогли избавиться от этого неестественного общественного устройства, и французы тоже пытались, так что я считаю, мы тоже...» Тут он заметил, что человек, к которому он обращался, уже ушел. «Когда ушел? Впрочем, какая разница, не пройдет и минуты, как подсядет кто-нибудь еще». Он снова сел, и на лице его появилась отсутствующая улыбка. Спустя пару минут он заметил, что рядом с ним сидит кто-то еще, и он начал снова. «Доброе утро, дружище! Я лорд Байрон. Не угостит ли вас пинта из чего-нибудь?» Ему ответили одной из тех фраз, о которых его предупреждали, и он с неожиданным беспокойством ответил согласно варианту номер восемь. «Да, друг мой, до недавнего времени я странствовал за границей». Мне пришлось вернуться на родину из-за болезни, лихорадки, которая до сих пор затуманивает мой рассудок. Пожалуйста, простите меня за мою ослабшую память. Мы с вами знакомы?» Последовала долгая пауза, на протяжении которой все еще продолжавший улыбаться молодой человек почему-то ощущал себя все более неуютно, но в конце концов его собеседник ответил отрицательно, так что он смог с облегчением продолжать. Если вы удивляетесь тому, что настоящий пэр делает вместе, подобным этому, распевая с простыми...» Собеседник оборвал его вопросом, прозвучавшим неприглушенно, но пугающе отчетливо. «Как продвигается ваша работа над паломничеством Чайльд Гарольда?» спросил незнакомец. «Простите, вы ведь работаете сейчас над Чайльд Гарольдом? Как там? Жил в Альбионе юноша, в свой век он посвящал лишь развлечениям праздным. Что там дальше?» Эти слова почему-то подействовали на молодого человека как ледяной душ, волшебным образом прояснив его слух и зрение. Его окружение из приятно размытого сделалось ужасающе отчетливым, и в первый раз за четыре дня он увидел лицо собеседника. И лицо это оказалось из тех, что не могут не привлечь внимание: Покоящиеся на внушительно широких плечах и мускулистой шее, обрамленные пышными золотыми гривой и бородой, оно казалось изможденным, морщинистым и несколько безумным. словно хранил ужасные сверхъестественные тайны. Молодой человек, теперь он уже не улыбался, был проинструктирован и на случай такой ситуации. «Если беседа вдруг приобретет опасный оборот», не раз повторял ему Рамини, «и вы утратите защитную завесу, что дает вам мое покровительство, немедленно возвращайтесь сюда, в лагерь, пока люди на улице не разорвали вас на части, как крысы у вечную собаку». Однако слова этого бородача пробуждали в нем что-то еще, что-то более важное, чем наставление рамени. «Распутством, не гнушаясь безобразным, душою предан низменным соблазнам», услышал Байрон собственный голос. Эти непонятно почему столь знакомые слова, казалось, разбудили и выпустили на свободу целый рой воспоминаний, разом нахлынувших на него. Вот он стоит с Флетчером и Хабхаусом на борту Брига Спайдер, албанцы в топелении в белых юбках и расшитых золотом шапках, на поясах украшенные дорогими самоцветами пистолеты и кинжалы, выжженные солнцем желтые холмы под синим небом морей, что-то связанное с лихорадкой и... и... врач? Мозг его с почти его слышным стуком захлопнулся, отгораживаясь от этих воспоминаний, но голос продолжал нараспев. Но чужд равные чести и стыду он в мире возлюбил многообразному вы, лишь кратких связей череду, до да собутыльников веселую среду. Ему показалось, чья-то рука перехватила ему горло, и он знал, что это доктор Рамини. В голове его прозвучал приказ лысого доктора Немедленно возвращайтесь в лагерь. Он встал, в замешательстве оглядывая остальных посетителей низенькой задымленной залы, и, на ходу, бормоча извинения, устремился к двери. Доэль тоже вскочил, но голова его закружилась от непривычного роста. И ему пришлось схватиться за стол, чтобы устоять на ногах. «Боже мой!» — подумал он, бросаясь в погоню за молодым человеком. «Это ведь в самом деле Байрон, он знает Чальд Гарольда, которого никто в Британии не узнает еще целых два года. Но что с ним? И почему так ошибается его биография? Как он мог оказаться здесь?» Шатаясь, подбежал он к двери, остановился, привалившись к косяку. Где-то справа в толпе виднелась курчавая голова Байрона, и он неуверенно двинулся в ту сторону, отчаянно желая научиться носить это весьма и весьма неплохое тело, с тем же изяществом, что в свое время Бэннер. Люди поспешно расступались, пропуская шатающегося великана с безумным взглядом и львиной гривой, и он нагнал Байрона уже у следующего кабака. Схватив его за локоть, он бесцеремонно втолкнул ее внутрь. — Пиво мне и моему другу! — по возможности внятно произнес он тетке за стойкой, удивленно вытаращившей глаза. — Черт бы подрал этот искусственный язык, — подумал он. Он отвел вяло сопротивлявшуюся молодого человека к ближайшему столу и усадил, потом склонился над ним, положив руку на спинку стула так, чтобы тот не имел возможности сбежать. — Теперь выкладывайте, — загремел его голос. — Что с вами? Вам не интересно, откуда я знаю эти строки? — Я... Я... — Болен, — беспокойно произнес Байрон. Улыбка его казалась безумной, особенно когда он так явно нервничал. — У меня мозговая лихорадка. Прошу вас, мне надо идти. Я болен. Фразы вылетали из него по одной, словно были нанизаны на бечевку, которую Доль тянул у него изо рта. Неожиданно Доль вспомнил, где ему приходилось видеть такую же бессмысленную улыбку. На лицах религиозных сектантов, побирающихся в аэропортах или у входов в недорогие рестораны. — Черт возьми, — подумал он, — да он ведет себя так, будто его запрограммировали. — Как вам сегодняшняя погода? — спросил Доль. Прошу вас, мне надо идти, я болен. Какое сегодня число? — У меня мозговая лихорадка, что до сих пор время от времени затуманивает мой рассудок. — Как вас зовут? — молодой человек зажмурился. — Лорд Байрон, шестой барон Рочдейл, не угостит ли вас пинтой чего-нибудь? Доль опустился на стул напротив. — Да, спасибо, — ответил он. — Вот как раз нам несут. Байрон выудил из кармана золотой и расплатился за пиво, хотя к своему не прикоснулся. — Если вы удивляетесь тому, что настоящий пэр делает... — Ведь он прошел весь лабиринт греха, — перебил его Доль, содеянного зла не искупая. Кто это написал? Улыбка Байрона снова исчезла куда-то, и он отодвинул стул, но Доль встал и загородил ему выход. — Так кто это написал? — повторил он. По бледному лицу Байрона струился пот, и когда он наконец ответил, это прозвучало не громче шепота. Я! Я написал. Когда? Год назад, в тепелене. Как давно вы вернулись в Англию? Я не. Четыре дня? Кажется, я был болен. Как вы попали сюда? Как я? Доль наклонил свою львиную голову. Вот именно. Как вы сюда попали? На корабле? Каком? Или сушей? О, о, конечно, я вернулся! Байрон нахмурился. «Я... я не помню». «Не помните? Вам это не кажется странным? И откуда, как вам кажется, я знаю эти ваши стихи?» «Черт», — подумал он, — «жаль, нету здесь Теда Патрика». «Вы читали мои стихи?» — спросил Байрон с той же таинственной улыбкой. «Вы оказали мне большую честь. Впрочем, теперь все это представляется мне ребячеством. Теперь я предпочитаю поэзию действия. Меч разит, вернее, слово. Моя цель — нанести удар, что разрубит...» «Постойте», — сказал Доль. «Разрубит цепи, сковывающие нас?» «Да постойте же! Послушайте, у меня не так много времени, и голова действует неважно, но ваше присутствие здесь...» «Мне необходимо знать, что вы здесь делаете! Ох, черт! Да мне необходимо узнать кучу вещей!» Доль поднес карту рту пивную кружку, и голос его превратился в едва различимый шепот. «Например, настоящий ли это 1810 год? Или поддельный?» Несколько секунд Байрон смотрел на него, потом неуверенно потянулся за своей кружкой. «Он сказал, чтобы я не пил», — произнес он. «Ну его к черту!» — пробормотал Доль, смахивая с пышных усов клочья пены. «Вы что, будете докладывать ему о каждой выпивке?» «Ну, ну, ну его к черту!» — согласился Байрон, хотя произношение давалось ему с трудом. Он сделал большой глоток, и когда он опустил кружку, его взгляд сделался более осмысленным. «Ну его к черту!» Кто это он? – спросил Доль. – То. Черт! ну этот, тот, что запрограммировал, простите, тот, что запряка седлал вас и надел шоры. Байрон удивленно нахмурился, и только что появившаяся в его глазах ясность снова начала угасать, так что Доль поспешно сказал: – Доброе утро, дружище. Я лорд Байрон. Не угостить ли вас пинты чего-нибудь? Если вы удивляетесь тому, что настоящий пэр делает вместе подобным этому, то это все говорил? Я говорил. Но кто сказал это вам, кто заставил вас вызубрить это? Это ведь не ваши слова, верно? Попытайтесь вспомнить, кто сказал все это вам. Я не... Закройте глаза. А теперь услышьте эти слова, только произнесенные другим голосом. Что это за голос? Байрон послушно закрыл глаза, помолчал и только потом ответил. Более низкий, говорит старик. Что он еще говорил? Милорд, голос Байрона и впрямь зазвучал на октаву ниже. Эти заявления-реплики должны помочь вам пережить эти два дня. Но если беседа приобретет опасный обороты, вы утратите защитную завесу, что дает вам мое покровительство. Немедленно возвращайтесь сюда, в лагерь, пока люди на улице не разорвали вас на части, как крысы, у вечную собаку. А теперь Ричард отвезет вас в город в карете, и он же подберет вас сегодня вечером на углу Фиш-стрит и Брэд-стрит. А вот и Ричард. Заходи. Все готово к выезду? А, руа. Руа. Эта игрушка, что заграничные чели принести, заведи ее, пусть мой обезьянка посмотреть. С твоего позволения, Ричард, мы поговорим об этом позже. А пока отвези милорда в город». Байрон удивленно открыл глаза. «А потом», — добавил он уже собственным голосом, — «я оказался в карете». Дуэль очень старался не показать, как он взволнован и сидел с невозмутимым видом, но мысли его бешено заметались. «Божь, сохрани это снова рамени», — сообразил он. Какую, черт возьми, роль играет он в этом деле? На что он надеялся, промывая мозги Байрону, заставляя его вести, можно сказать, подстрекательские речи? Ведь он не стремился к скрытности. Для того, чтобы найти его сегодня, мне достаточно было прислушаться к слухам о сумасшедшем лорде, что за свой счет поет любого. Не Раминили стоит за присутствием Байрона в Англии сегодня. Так или иначе, придется мне прижать этого несчастного. «Послушайте», — сказал он. «У вас есть еще немало высокооктановых воспоминаний, и нам не удастся поговорить об этом здесь. У меня есть комната в паре кварталов отсюда, я ее, так сказать, унаследовал, и мои соседи не отличаются излишним любопытством. Давайте-ка пройдемся туда». Байрон поднялся на ноги все с тем же оглушенным видом. «Очень хорошо, мистер». Дуэль открыл рот, чтобы ответить, потом вздохнул. «Ох, черт. Пожалуй, вы можете звать меня Вильямом эшблисом Пока». Но будь я проклят, если останусь Вильямом Эшблисом до конца поездки, идет? Байрон неуверенно пожал плечами. «Пожалуй, я не против». Дойлю пришлось напомнить ему, чтобы он заплатил за пиво, и всю дорогу к дому Дойля Байрон вертел головой, разглядывая дома и толпы прохожих. Черт, ей и правда в Англии», — пробормотал он. Его темные брови нахмурились и оставались в таком положении до конца пути. Они довольно быстро добрались до обветшалого здания, поднялись по лестнице. подгоняемый нецензурной бранью некоторых жильцов, видимо, считавших онную площадь своей собственной комнатой, судя по тому, какими выражениями они встречали Дойля и его спутника, поспешно пряча куски своей убогой пищи, и вошли в комнату, некогда принадлежавшую Джо и морди. Когда же они наполнили две чашки из кофейника, оставленного на углях в камине все еще теплого, Байрон впервые посмотрел на Дойля осмысленным взглядом. «Скажите, мистер Эжбли, с какое сегодня число?» Дайте вспомнить. Двадцать шестое. Выражение лица Байрона не изменилось, поэтому Доль, отхлебнув кофе, добавил. 26 сентября. — Ну, это невозможно, заявил Байрон. Я был в Греции, я точно помню, что был в Греции в субботу. в Субботу двадцать второго. Он поерзал в кресле, наклонился и начал расшнуровывать башмаки. — Черт, как жмут эти башмаки? — вздохнул он, потом снял один из них и удивленно уставился на него. — Откуда, черт возьми, у меня такие? Они не только малы, они еще и сто лет как вышли из моды. Красные каблуки, и посмотрите, только какие пряжки. И откуда, скажите на милость, на мне этот плащ?» Он уронил башмак и заговорил таким напряженным голосом, что Дойль понял, как ему страшно. «Бог ради, скажите мне, мистер Эшблис, какое сегодня число на самом деле, и что вам известно обо мне с тех пор, как я покинул Грецию? Насколько я могу понять, я болел, но почему я тогда не у друзей или матери?» «Сегодня 26 сентября», — осторожно ответил Доль. «И все, что мне известно о ваших действиях, это то, что за последние пару дней вы угостили за свой счет половину населения Лондона. Но мне известно, кто мог бы рассказать вам, что же произошло на самом деле». «Так пойдем же к нему тотчас же, я не вынесу». «Этот человек здесь. Это вы. Нет, поверьте мне, всего несколько минут назад вы вспоминали фрагменты чужих разговоров. Попробуйте еще. Попробуйте и прислушайтесь к себе». Давайте, итак, авуруа. Попробуйте услышать эти слова произнесенные другим голосом. Авуруа произнес Байрон, и взгляд его снова стал бессмысленным. Авуруа. Он здорово кушту с этим. Он умеет обращаться с пистолеты, точно. Это хорошо, Уилбур. Впрочем, особого мастерства от него и не требуется. В момент выстрела он будет находиться всего в нескольких шагах от него. А вот сможет ли он выхватить его достаточно быстро? Я предпочел бы, чтобы он находился у него в кармане, однако, боюсь, даже лорда обыскивают перед августейшей аудиенцией. О, Аво, Руа, маленький кабура под мышкой в самый раз. Посмотреть сами, в его рука он быстро, как змея, и он стреляет без колебания? Аво, от куклы остаться кусочки, так быстро он стрелять?» Байрон вскочил, как ужаленный. «Боже праведный!» — вскричал он своим собственным голосом. «Я должен был убить короля Георга!» — Что за мерзость? Я же был просто марионеткой, сам нам был, и я следовал этим дьявольским инструкциям, как как прислуга послушно накрывает на стол. — Бог мой, да я ни минуты, не медленно должен вызвать его на дуэль. Это это жестокое оскорбление. Мэтьюс или Дэвис передадут мой вызов этому, этому. Он с размаху ударил кулаком правой руки по ладони левой. Ну, вы понимаете, кому. Доль кивнул. — Кажется, понимаю, но на вашем месте я бы не стал так горячиться. В любом случае, прежде чем бросаться в это очертя голову, вспомните, что вам еще известно. Попробуйте скажем «да, Харыбин» тем же голосом, что задавал вопросы в этом последнем диалоге. Вы ничего не вспоминаете при этих словах?» Все еще хмурясь, Байрон сел обратно. «Да, Харибин", Лицо его снова утратило выражение, — «да, Харыбин, этого тоже придется убить». Это должно работать как часы, и вполне возможно, он знает достаточно для того, чтобы в определенный момент испортить все. Лучше уж перестраховаться. Кстати, братство Антеи еще существует? Я имею в виду, продолжают ли они еще собираться и все такое. Если продолжают, их тоже надо уничтожить. В свое время они порядком досаждали. Сотню лет назад, возможно, ваша милость, но сегодня это всего-навсего сборище дряхлых старцев. Я тоже слышал старые предания. И если верить им, они действительно представляли собой угрозу. Но теперь это лишь жалкие остатки того, что было, так что ликвидация может только привлечь к их истории совершенно ненужное внимание. Что ж, логично. И все же расставь своих людей там, где собирается это старье. На Бетфорд-стрит, ваша смелость, комнаты над кондитерской, и пусть они докладывают, если заметят что-то подозрительное. Ладно, не бери в голову. Я начинаю бояться несуществующих угроз. «Лучше возьми его лордство и повтори с ним его роль!» Взгляд Байрона снова сделался осмысленным, и он с досадой прикусил язык. «Это какая-то бредятина, Эшбрис. Я не помню ничего, кроме бессмысленных диалогов, и до сих пор не имею ни малейшего представления о том, каким образом попал сюда из Греции. Правда, я помню, как мне добираться до лагеря в случае чего. Я вернусь-таки, но только с парой дуэльных пистолетов». Он порывисто встал и подошел к окну. Дойль испугался, что он снова вернется в сомнобулическое состояние, но тот просто стоял у окна, скрестив руки и мстительно глядя на лондонские крыши. Дойль раздраженно тряхнул головой. «Милорд, боюсь, этот человек не джентльмен. Я вполне могу представить, что он примет ваш вызов и потом прикажет одному из своих людей вышибить вам мозги выстрелом в затылок». Байрон резко повернулся и бросил на него яростный взгляд. «То он! Я не могу вспомнить, как его зовут, на кого он похож. Доль поднял свои бышные брови. «Почему бы вам самому не попробовать вспомнить это? Тот голос, да, Харабина, этого тоже придется убить. Попытайтесь не только услышать, но и увидеть». Байрон прикрыл глаза и почти сразу же удивленно произнес. «Я в шатре, полном каких-то египетских древностей. Самый уродливый клоун в мире сидит на чем-то, похожем на птичью клетку. Он говорит с каким-то лысым стариком. «О, Господи, это же мой греческий доктор Романелли!» «Ромини», — поправил Доль. — «он грек?» «Нет, Романели, ну, мне кажется, он итальянец, но он лечил меня, когда я болел в Патрах. Как могло случиться, что я до сих пор не узнал его? Наверное, мы с ним вернулись в Англию вместе. Ну зачем Романели смерть короля? И зачем для этого тащить меня из Греции?» Он сел и посмотрел на Дойля в упор довольно воинственно. «Я не шучу, приятель. Мне надо точно знать, какое сегодня число». — Это одна из немногих вещей, в которых я уверен, — спокойно ответил Доль. Сегодня среда, 26 сентября 1810 года, и вы говорили, что всего четыре дня назад находились в Греции. — Черт побери, — прошептал Байрон. — Похоже, вы не шутите. Поверите ли, я помню, как лежал в лихорадке в Патрах, и это было не больше недели назад. — Да, в прошлую субботу я точно находился в Патрах, и этот негодяй Романелли со мной. Он улыбнулся. Знаете ли, Эшбрис, все это как-то смахивает на колдовство. Даже, даже если бы через весь континент протянулась цепочка пушек, из которых бы меня выстреливали каждый раз в нужную сторону, я и то не успел бы попасть сюда в срок, чтобы вчера поить лондонцев за свой счет. Юлий Секвенция описывал такие случаи в своей книге о чудесах. Не иначе, как Романелли подвластно воздушная стихия. это к мы далеко зайдем», подумал — подумал Дойль. «Возможно», — осторожно кивнул он. Но если Романелли лечил вас там, то он наверняка остался там, ибо этот доктор Ромини, очевидно, это его близнец, был здесь и раньше. Близнец, говорите? но этот лондонский близнец очень скоро выложит мне все как на духу, если потребуется под дулом пистолета. Он решительно встал, потом брезгливо осмотрел свой наряд и ноги в челках. Проклятие, я не могу себе позволить вызов на дуэль, когда на мне эта гадость. Надо сначала зайти к галантерейщику. «Вы намерены пугать чародея пистолетом?» — саркастически поинтересовался Доль. «Да его э, воздушные стихии уронят вам на голову ведро, чтобы вы не смогли прицелиться. Полагаю, сначала нам стоит нанести визит этому братству Антеи. Если когда-то не представляли реальную угрозу для Ромини и его людей, они, может быть, помнят, как противостоять их чарам». Байрон нетерпеливо щелкнул пальцами. «Полагаю, вы правы. Вы сказали «мы?» У вас что, тоже с ним счеты?» — Мне необходимо узнать от него кое-что, — ответил Доль, вставая. — Кое-что, что он вряд ли расскажет мне добровольно. — Отлично. Так пошли же к этим. Как их, братство Антея? Тем более у нас есть время, пока не будет готова моя новая одежда и обувь. — Антея, говорите? Это не те что имеют обыкновение расхаживать босиком по грязному полу? Это напомнило Долью о чем-то, но он не успел понять, о чем именно, так как Байрон поспешно влез в свои ненавистные башмаки и устремился к двери. «Вы идете?» «Да, конечно», — откликнулся Доль, надевая плащ Беннера. «Запомни это, насчет босых ног и грязи», — сказал он себе. «Это связано с чем-то очень важным». Капельки пота сползали по лбу доктора Рамини, как крошечные хрустальные улитки. Усталость мешал ему сосредоточиться, но он упорно пытался связаться с мастером в Каире. «Вот в чем дело», — догадался доктор Рамини. Эфир слишком восприимчив, потому что, не пройдя и десяти миль, его послание начинает рассеиваться конусом, теряя энергию, вместо того, чтобы узким лучом устремляться к свече, постоянно горящей в чертоге мастера. Оно останавливается, возвращается к его собственной свече, отзываясь громким искаженным эхом, который так бесит его самого и до смерти пугает цыган. Он еще раз поднес горящую лампу к почерневшему фитилю магической свечи. Это была уже двенадцатая попытка, и как только появился маленький шар пламени, он физически ощутил, как силы покидают его. — Мастер, — хрипло произнес он, — вы меня слышите? Это я, Карамонелли, из Англии. Мне необходимо поговорить с вами. У меня такие новости. Может быть, придется остановить всю операцию. Я... — феменно нас лишь Его собственный голос, искаженный и замедленный, вернулся к нему так громко, что он отшатнулся от свечи. Рабибели за задингли, бнение абгатимма!» Идиотское эхо резко оборвалось, оставив только слабый шум. Словно далекий ветер хлопает занавеской. Это не назовешь успешным контактом, и все же это хоть чем-то отличается от предыдущих попыток. «Мастер?» — с надеждой в голосе спросил он. Так и не превратившись в человеческий голос, далекий шелест начал складываться в слова. «Кеску се хер серцат?» — шептала пустота. «Тук кем Огненный шарик погас, когда свеча, сбитая кулаком Рамини, ударилась о полок. Он поднялся в холодном поту, удрожая и пошатываясь, выбрался из шатра. «Ричард!» — рявкнул он злобно. «Куда ты провалился, окаянный? А ну!» «Акай, руа!» — откликнулся старый цыган, спеша на его голос. Доктор Рамини оглянулся. Солнце уже клонилось к закату, прочерчивая на вересковой пустоши длинные тени. Оно явно было слишком занято неизбежным погружением в дуат и последующим плаванием на ладье сквозь двенадцать ночных часов, чтобы оглядываться на то, что происходит на этом лугу. На траве возвышалась высокая поленница, похожая на двадцатифутовый пролет моста, и эски запах бренди в вечернем воздухе не оставлял сомнений в том, что ее угрозы подействовали, и цыгане все-таки вылили на дрова весь бочонок, не оставив себе ни капли. «Когда вы вылили бренди?» — спросил он. «Минуту назад, Руа!» — отвечал Ричард. «Мы бросать жребий, кто помогать тебе?» «Отлично!» Романелли протер глаза и глубоко вздохнул, пытаясь выбросить из головы шепот, который слышал только что. «Принеси мне жаровню с углями и ланцет», — произнес он наконец, «и мы попробуем вызвать этих духов огня». Аво. Ричард поспешил прочь, бормоча охранительные заклинания, и Ромини снова обернулся к солнцу, которое уже коснулось тьмы. И пока его страж погружался во тьму, Слова, что он слышал, все громче звучали в его голове. «Кости твои падут на землю, и не увидит тебе небес!» Он услышал шаркающие шаги Ричарда за спиной, пожал плечами и, приняв решение, начал нащупывать пальцами вену на левой руке. «Будем надеяться, что они удовольствуются кровью К, подумал он. Старик в побитом молью халате по обезьяне нахмурил седые брови, когда доля отважился наполнить свой маленький стакан дешевым шерри из графина. «Наливайте, наливайте, милорд», — с кислой улыбкой сказал старик, когда Байрон потянулся за графином во второй раз. «Да, хм, так, о чем это мы?» — дребезжащим голосом продолжал он. «Ах да, так вот, помимо э, тихих радостей и приятного общения, основной целью нашего братства является, как бы это сказать, Искоренение ростков скверны в старой Доброй Британии. Трясущись рукой он высыпал на тыльную сторону ладони изрядную порцию табака, тянул ее ноздрюй, и долю показалось, что старик вот-вот рассыплется от сокрушительного чиха. Байрон неодобрительно скривился и поболтал остатками шери в стакане. Спасибо! Прошу, Общи! Прошу прощения, милорд! Старик вытер слезы носовым платком. Доэль нетерпеливо подался вперед. «И как именно вы искореняете эту, как вы выразили скверну, мистер Мосс?» Он огляделся по сторонам. Пыльные шторы, гобелены, картины и книги надежно ограждали комнаты братства Антея от свежего осеннего ветра на улице. Его начинало мучить от запахов свечного воска, шотландской нюхательной смеси и истлевших кожаных переплетов. «А, о, ну мы, мы пишем письма, в газеты, мы протестуем, э против смягчения миграционных законов. Мы выдвигаем предложение касательно запрета цыганам, неграм и э -э, ирландцам появляться в крупных городах. И мы печатаем и распространяем э -э, памфлеты. Что?» Он бросил неприязненный взгляд на Байрона. «Приводит, как вы должно быть понимаете, к значительным расходам средств из нашего банка, то есть фонда. И мы спонсируем пьесы морального содержания». «Но почему братство носит имя Антея? перебил Доль в страхе, что слабая надежда, затеплившаяся в нем при упоминании о братстве, окажется беспочвенной. Которые Что? О! Ах, да! Мы считаем, что сила Англии, подобно Антею из... Э, античной мифологии, основана на неразрывной связи с землей, с почвой, так сказать, с истинно британской... Э, с почвой, яростно кивнул Байрона, отодвигая стул и вставая. Замечательно. Благодарю вас, мистер Мосс, это весьма вдохновляет. «Вы, Эшблис, можете остаться. Вдруг услышите чего-нибудь еще не менее ценное на случай, если нам придется отбиваться от диких негров или ирландцев. Я лучше подожду у галантерейщика. Поскучаю немного, ничего страшного». Он повернулся на пятках, сдержавшись, чтобы не поморщиться от боли, и вышел. Звук его шагов, приглушенный коврами, становился все тише. Потом хлопнула входная дверь. «Простите нас», — сказал Доля, окаменевшим от подобного неуважения Моссу. «Лорд Байрон — человек порывистый». «Я, ну, конечно, молодость», — пробормотал Мосс. «Ну, послушайте», — продолжал Доль, подавшись вперёд, что вызвало у Мосса нескрываемую тревогу. «Вы никогда не были более, более воинственными. Я хочу сказать, лет сто назад, когда обстановка, ну, не знаю, была серьёзней, что ли, тогда вы тоже ограничивались письмами в «Таймс». «Ну, тогда действительно имели место силовые меры». осторожно отвечал Мосс. «Тогда братство размещалось на лондонском мосту у его южной конечности. В наших архивах сохранились упоминания...» в «Архивах? Скажите, а я мог бы ознакомиться с ними? Прошу вас». Кхм. «Лорд Байрон особо подчеркивал, что хотел бы лучше знать историю братства, прежде чем решиться вступить в него», – поспешно добавил он, заметив, что Мосс снова начинает хмуриться. В конце концов, должен же он хорошо представлять себе организацию, в которую готов вложить немалое состояние. — Что? Ну да, конечно, — раскрепел Мосс, с усилием отрываясь от стула. — Правда, вы не член братства, но, полагаю, мы можем сделать исключение из правил. Опираясь на трость, он, наконец, выпрямился, насколько это ему удалось, и заковылял к двери в дальней стене. — Если вы захватите лампу, последуйте за мной, — пригласил он, и упоминание о немалом состоянии заставило ее нехотя добавить, обращаясь к Дойлю, сэр. Дверь отворилась со скрипом, не оставляющим сомнений в том, что в последний раз ее открывали довольно давно, и когда Доль переступил порог следом за Моссом, он понял почему. От пола до потолка комната была заполнена штабелями тетрадей в кожаных переплетах, частично уже обрушившихся, рассыпав по полу обрывки пожелтелой от времени бумаги. Доль протянул руку к ближайшему бумажному сталагмиту, доходившему ему только до груди, но оказалось, что протекшая крыша превратила всю стопку в прессованную массу трухи. Торжение Доли вспугнуло колонию пауков, так что он на всякий случай отошел в сторону и решил удовольствоваться осмотром полки с несколькими парами старинных башмаков. На одном башмаке что-то блеснуло, и, приглядевшись, он увидел золотую цепь около трех дюймов длиной, прикрепленную к рассохшейся коже каблука. Оказалось, что такие же цепи есть на всех башмаках, хотя в основном не золотые, а медные, давно позеленевшие от времени. А цепи зачем? — О, это просто э -э, старая традиция — прикреплять к правому каблуку цепь. Прав не знаю, откуда она взялась. Скорее всего, это просто причуда вроде э -э, пуговок на манжет. лишённое... — Что вам известно о происхождении этой традиции? — рявкнул Доль. это, как и слова Байрона насчет босых ног и грязных полов, снова напомнил ему о чем-то важном. Подумайте. Ну послушать, сэр, зачем так? Не надо кричать, дайте подумать. Кажется, члены братства времен Карла II постоянно носили цепи. Ну да, конечно, только они не просто цепляли их к каблуку, как э, э, теперь, но пропускали их через отверстие в башмаке и чулке и обматывали верхнюю часть вокруг э, -э лодыжки. Бог знает, зачем. Разумеется, с годами все э -э, упростилось и ногу не натирает. Долю удалось-таки найти более или менее сохранившуюся стопку тетради и перелистать несколько верхних. Он обнаружил, что они лежат строго в хронологическом порядке и что содержание их, датированное XVIII веком, ограничивается записками сугубо светского характера. Обед, на котором ожидался, но так и не появился Сэмюэль Джонсон, Недовольство плохим качеством портвейна, протест против введения золотых и серебряных галунов. Впрочем, ближе к 17 веку записи стали более редкими, но зато более загадочными. По большей части они велись не на страницах, а на вклеенных явно позже отдельных листках. Доль никак не мог уловить смысл этих записей, то зашифрованных, то похожих на планы с неразборчиво сокращенными названиями улиц. Но в конце концов нашел тетрадь, целиком посвященную событиям одной ночи. 4 февраля 1684 года. Вложенные в нее листки были нацарапаны наспех на относительно внятном английском. Похоже, что у писавших не было времени зашифровать записи. Хотя писавшие, видимо, рассчитывали на то, что читатель в курсе событий интересуется только подробностями. И мы последовали за ним и за его дьявольской свитой по льду, там, где порк Чоп -Лейн переходит в саутварк сайт читал Доль на одном из обрывков бумаги. Наш отряд поспешал на лодке, несущейся на колесах по льду Аки-Посуху, направляемой Б, и нашим безымянным информатором, и хотя мы всеми силами избегали стычки на реке, стремясь единственно вытеснить их на земную твердь, ибо нет смысла в связи над замерзшей водой, и все же им удалось завязать схватку. Другой фрагмент гласил. Уничтожены все до последнего, и предводитель их пал сраженный пулей в лицо. Доль перевернул листки и прочитал первую страницу. Но стоило нам собраться за столом, дабы вкусить сосисок и отменные говяжьи вырезки, как, увы, ворвались они внутрь, ставшей причиной того, что нам пришлось покинуть всей гостеприимный кров, и что заслуженно могло бы стать прекраснейшей трапезой. Так что ж, черт возьми, там произошло, думал Доль. Дьявольская свита звучала зловеще, и как, скажите на милость, понять упоминание некой связи, да еще с большой буквы? Он беспомощно перерыл страницы до самого конца тетради, и взгляд его привлекла короткая надпись на внутренней стороне обложки. Дольф читался в нее, и с первый раз с всех его приключений невзгод он действительно усомнился в здравости своего рассудка. Запись гласила «Ихей, андабрей, анкей, уияй и гиддай», и была написана его собственным почерком, хотя чернила выцвели, как и на всех других записях в этой тетради. Голова его вдруг закружилась, и он без сил плюхнулся на соседнюю стопку тетрадей, которая под его весом рассыпалась в прах, и он с размаху врезался в следующую стопку, обрушившуюся на него лавины отсыревшей бумажной и кожаной трухи, в перемешку с пауками и мокрицами. Потрясенный мозг в ужасе бежал, когда из груды трухи, подобно пятому всаднику апокалипсиса, олицетворяющему тлен, Восстал рожебородый, безумно кричащий великан, украшенный в довершении всего клочками бумаги и паутины. Человек, в данный момент уже не знавший, кто он, Дойл Эшблес или давно уже почивший член Братства Антея, вскочил на ноги и, не прекращая кричать и на ходу выбирая из бороды пауков, выскочил из архива, пронесся через гостиную и оказался в прихожей. На стене висели часы с кукушкой, повинуясь неожиданному импульсу, Он подскочил к ним, ухватился за цепь, сорвал с нее гирю в форме еловой шишки и рывком вытащил из часового механизма, потом скатился по лестнице, оставив часы навеки неподвижными. Жар от горящего помоста все усиливался, и когда доктор Рамини отвернулся и отошел от костра на несколько шагов, ночной воздух обжег холодом его вспотевшее лицо. Он сжал кулак и снова разжал его, поморщившись от скользкой крови, продолжавшей струиться в вскрытой вены. Он глубоко вздохнул и подавил желание сесть на траву. В эту минуту ему казалось, что свобода сесть на траву – самая ценная из всех вещей, от которых он отказался ради магии. Так и не поворачиваясь к огню, глядя в круг темноты и с ним его длинной тенью, он достал из кармана испачканной кровью ланцет и липкую чашу, чтобы попытаться еще раз. Прежде чем он успел еще раз вскрыть истерзанную вену, голос, похожий на пение и скрипки, пропел у него за спиной. «Я вижу башмаки», — нечеловеческий голос сказался веселым, но диким. «Я тоже», — отозвался другой такой же. Рамини вздохнул, благодаря давно уже мертвых богов, собрался с духом. Вид ягов всегда действовал на него дручающе и обернулся. бы огня приобрели некоторую схожесть с человеческими фигурами. так что на первый взгляд их можно было принять за огненных великанов, размахивающих руками. «Башмаки повернулись к нам!» — зазвенел третий голос, заглушая треск пламени. «Мне кажется, они принадлежат нашему невидимому чародею!» Рамини облизнул пересохшие губы. Его всегда раздражало то, что духи не могут его видеть. «Эти башмаки и впрямь принадлежат вашему чародею», — холодно сказал он. «Я слышу собачий лай!» — заявил один из огненных великанов. Ах, так, значит, собака рассердился Рамени. Ну что ж, отлично. Собака не сможет показать вам ту замечательную игрушку, что скрыта за моей спиной, верно? У тебя есть игрушка. А что она делает? Какой смысл спрашивать собаку, огрызнулся Рамени. Несколько секунд огненные фигуры молча размахивали руками, потом одна из них произнесла: Мы просим прощения, господин чароди, покажи нам игрушку. «Я покажу ее вам», — сказал Рамини, поворачиваясь на своих пружинах к прикрытой покрывалом игрушке. «Но не включу ее до тех пор, пока вы не пообещаете выполнить мою просьбу». Он сдернул покрывало и перевел дух при виде свечей, горевших, как и положено, за окнами миниатюрных домов. «Как видите», — продолжал он, — «надеясь, что механизм сработает, а Яги выполнит данное ими слово. Перед вами баварская деревня». Когда игрушка работает, все эти человечки ходят, а эти сани едут, запряженные этими лошадьми. Обратите внимание, их ноги действительно сгибаются, а эти девушки танцуют под хм, бодрящие звуки аккордеона. Огненные столбы склонились над ним слон от порыва ветра, и их силуэты утратили схожесть с людскими, верный признак того, что они возбуждены. Ключи ее! заикаясь, взмолился один из них. Доктор меня осторожно дотронулся до выключателя. «Я дам вам посмотреть всего одну секунду», — объявил он. «Потом мы обсудим то, что мне нужно от вас». Он повернул рычажок. Машина как бы вздохнула, потом заиграла веселая музыка, и крошечные фигурки задвигались, зашагали, закружились в танцы. Он выключил ее и беспокойно оглянулся на Ягов. Теперь это были просто столбы бешеного огня, языки которого то и дело вырывались во все стороны. «Ях!» — ревели они. Ях! Ях! Она выключена! Крикнул Рамени. Видеть, она выключена, она остановилась. Хотите, чтобы я включил ее снова? Огненные языки несколько угомонились и снова обрели человеческие очертания. Включи ее снова, попросил один. Ключу, ответил доктор Рамини, вытирая лоб рукавом. Но не раньше, чем вы выполните то, о чем я вас попрошу. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы вы появились завтра ночью в Лондоне. Костры с бренди и кровью будут вам маяками. И тогда я хочу, чтобы вы вспомнили эту игрушку и представили себе, каково это будет, когда вы сможете любоваться на нее столько, сколько пожелаете». «Лондон, ты уже просил нас об этом?» «Тогда, в 1666-м?» «Да», — кивнул Рамини. «Но это не я тогда просил вас об этой услуге. Это был аминофис в Фике». «Это была пара башмаков. Какая нам разница?» «Я думаю, это не так важно», — пробормотал доктор Рамини, чувствуя смертельную усталость. «Но это должно произойти завтра ночью, ясно? Если вы спутаете время или место, вы не получите этой игрушки, вы даже не увидите ее больше никогда». Огни беспокойно заколыхались. Как правило, яги не отличались особой пунктуальностью. «Никогда больше?» — переспросил один голосом наполовину просительным. наполовину угрожающим. «Никогда», — заверил Рамени. «Мы хотим, чтобы игрушку включили». «Отлично. Тогда следите за сигнальными кострами, ступайте и оживите их. Я хочу, чтобы вы постарались». «Мы уж постараемся на славу», — самодовольно откликнулся Як. Рамини повел плечами, снимая напряжение. Самое тяжелое позади. Теперь оставалось ждать только пока яги уйдут и огонь превратится в обычный костер. Кругом все тихо, и только треск огня, редкие хлопки взрывающихся головешек, да изредка, когда ветер задувал с севера, далекое бормотание древесных лягушек. И вдруг откуда-то из темноты крик? — Где ты прячешься, рамени или как тебя там? Выходи, сукин сын, если только твое чародейство не превратило тебя в трусливого евнуха! — Ях! — взвыл один из ягов, мгновенно вспыхнув и утратив человеческий облик. — Башмаки, трусливый евнух! из столба вырвался с ревом, похожим на хохот, длинный язык пламени. «Хо-хо!» — завопил другой. «Молодой и кудрявый хочет укокошить нашего господина! Слышите, как он зол?» «Может, он включит нам игрушку?» — предположил третий, и от возбуждения превратился в бесформенный клубок. Доктор Рамени в панике пытался срочно что-то придумать, иначе из-за этого буяна Яги Вот-вот выйдут из-под контроля, окончательно бесповоротно. Ричард, крикнул он, Вилбур, черт бы вас побрал, поймайте этого, кто-то морет на южном конце лагеря и заткните ему пасть. Абуро! Вяло отозвался из темноты старый цыган. Если вы все сейчас успокоитесь, заорал Рамени ягом, протягивавшим во все стороны огненные псевдоподии, я включу игрушку еще раз. Рамини был здорово напуган, но еще больше зол. Зол не столько на само наглое вторжение, сколько на то, что яги почему-то видели смутьяна и даже отчасти читали его мысли. «Подождите-ка!» — крикнул один огненный столб другим. «Башмаки хочет снова включить игрушку!» Огненные сгустки медленно и неохотно восстановили человеческие очертания. С края лагеря больше не доносились крики, и Рамини чуть перевел дух. Голова его, как всегда, когда опасность уже позади, казалась легкой-легкой. Поворачиваясь к виллажбову Руа, он уже почти полностью овладел собой. Ричард подоспел в тот самый момент, когда Рамени собирался поворачивать выключатель. Старый цыган в страхе скалил зубы на пляшущих ягов, но подошел к доктору Рамени и зашептал ему на ухо. «Этот человек, что кричать, Руа, это есть твой Джорджо Лорд, он рано вернуться домой!» Рамини вздрогнул, и его уверенность исчезла, как непросохшие чернила с листа под струей воды. «Байрон?» – прошептал он, не в силах поверить в поражение. вы, Байрон!» – торопливо прошептал Ричард. «Теперь на нем другой одежда и чемоданчик с два пистолеты. Он хочет стреляться с тобой, Руа, но мы его связать!» Цыган поклонился и поспешно ретировался в темноту. «Вот и все», – подумал Ремини, машинально схвативший за рычажок выключателя. «Должно быть, он встретил кого-то, хорошо знакомого с подлинным Байроном». И, кто бы то ни был, это пробудило его, вывело из-под моего контроля. Он повернул рычажок, подержал его несколько секунд, пока куклы двигались, а музыка играла, разносясь над ночными полями. А яги колыхались и ревели, потом выключил. «Я передумал», — крикнул он. «Я решил, что вы получите игрушку сегодня. Забудьте про Лондон». Мастер вспомнил с досадой и говорил, что поджог Лондона, взятый отдельно, без крушения британской денежной системы, скандального убийства монарха, все равно ничего не даст. Это только пустая трата силы средств, глупые провокации. Вам только придется немного подождать, пока мои люди погрузят ее на телегу и отвезут на опушку, где вы сможете без помех любоваться ею, сколько влезет». Голос Рамини звучал ровно и бесцветно от огорчения, зато яги сияли, как фейерверк. «А теперь потише», — предупредил он. «Подождите, пока не окажетесь в лесу, вот там и повеселитесь всласть». «Да слушайте ж, черт подрал, или не получите игрушки!» «Ну что же, все таки еще остаются эти путешествия во времени», — сказал он себе. «По крайней мере, можно не докладывать о полном провале». «Они уже укладываются на ночь», — в третий раз повторил Кэбман. «Точно вам говорю? А то подумайте, я вас живо свезу к одной моей знакомой леди, та по руке читает». «Нет, спасибо», — ответил Доль, отворяя узкую дверцу. Он вытащил из Кэба свое долговязое тело и осторожно ступил на землю. Полупьяный Кэбман не укрепил тормоз. Воздух был, пожалуй, чересчур свеж, и горевшие вдали огни делали цыганские шатры почти привлекательными. — Я подожду, что ли, сэр? — предложил Кэбман. — Да Флет-стрит путь не близкий, а другого Кэба вам здесь век не поймать. Как бы в подтверждение этих слов лошадь шумно вздохнула и переступила с ноги на ногу. — Нет, поезжайте, я пройдусь пешком. «Ну, раз так, спокойной ночи!» Кэбман щелкнул кнутом, и Кэп раскачивая, загромыхал прочь по булыжнику Хэкни-Роуд в сторону слабого свечения на юго-западе, там, где был город. Со стороны лагеря Рамини слышались далекие голоса. «Байрон, наверное, уже здесь», — подумал он. Галантерейщик сказал, что тот ушел из его лавки за полчаса до появления Там дойля и что, получив новую одежду и обувь, тот задержался ровно настолько, чтобы спросить, где находится ближайшая оружейная лавка. Ко времени же, когда Дойль нашел оружейника, Байрон ушел и оттуда, успев на золотые Саверины, которыми в изобилии снабдил ее Рамини, приобрести набор дуэльных пистолетов. И потом Долю пришлось несколько раз останавливаться, чтобы спросить у полисменов дорогу к цыганскому табору доктора Ромини, в то время как Байрон наверняка знал ее сам. Чертов идиот, подумал Дойль. Говорил же я ему, что от пистолетов толку мало, когда имеешь дело с такими, как Ромини. Долли сделал два шага к черным силуэтам шатров, видневшихся на фоне Большого костра, и остановился. Ну и что я собираюсь здесь делать? Спасти Байрона, если тот еще жив? На то есть полиция? Заключить что-то вроде сделки с доктором Рамини? Ах да, конечно. Хорошо бы узнать координаты окна в 1814 году, через которые Дэро и его люди собираются вернуться в 1983 год, чтобы я мог дождаться их там и схватить кого-нибудь за руку в последний момент перед тем, как окно закроется. Впрочем, если Рамени считает, что у меня есть все необходимые знания, он просто схватит меня, обойдясь без торгов. Доль расправил плечи и хрустнул сложными на груди руками, ощупывая сквозь ткань сорочки мощные бицепсы. «Ну-ну», — подумал он не без самодовольства, «на этот раз меня не так-то просто будет одолеть. Интересно, как поживает в моем теле Джо морда? Впрочем, вряд ли он будет сокрушаться по поводу моей лысины». Доэль опять почувствовал головокружение, резко тряхнул головой, несколько раз глубоко вдохнул свежий ночной воздух и зашагал вперед. «Я только разведаю, что там творится», — сказал он себе. Разнюхую, Мне даже не обязательно подходить к шатрам». Вдруг к нему пришла на ум неожиданная мысль, и он замер. Потом, как-то странно улыбнувшись, пошел дальше и снова остановился. «А почему бы нет? Уже не раз подтверждались и куда более безумные предположения, так почему бы не попробовать?» Он сел на траву, снял правый башмак и ножом джо пёсье морда, может Беннера надрезал задний шов. Потом закатал носок, вытащил из кармана цепь от часов, завязал один конец вокруг лодыжки и надел башмак. Остальное было проще. Концом лезвия он подцепил цепь и вытащил ее через отверстие так, чтобы она фута на полтора волочилась по земле. Покончив с этим, он встал и пошел дальше к шатрам. Яги вспыхнули ярче и загнулись в южную сторону к шатрам. «Гляньте на этого несмышленыша!» — пропел один из них. «Идет сюда, даже не зная, чего он хочет!» «Даже того, кто он!» — добавил другой с явной заинтересованностью. Доктор Ромини покосился в ту сторону, но увидел только Уилбура и Ричарда, запрягавших телегу. «Нет, яги говорят не о них!» — подумал он. «Должно быть, это не про к. Байрона, голова которого полна противоречивых воспоминаний и приказов. Если его эмоции дальше будут возбуждать Ягов до такой степени, придется заставить Уилбро оглушить его? Или лучше убить? Все равно от него уже никакого проку. Дуэль почувствовал, как в мозгу что-то вспыхивает ярким светом, пробуя его сознание, словно малолетние проказники, обнаружив, что дверь в библиотеку не заперта, с ним проскальзывают внутрь, пощупать переплеты и поглазеть на пыльные обложки. Он снова тряхнул головой. «Что я делаю?» Ах да, иду на разведку в лагерь, чтобы узнать, где здесь красивая игрушка. Нет, Байрон и Рамини. Почему? — в смятении думал он. — Я подумал об игрушке. Замечательные игрушки с маленькими человечками-лошадками, спешащими по узеньким дорожкам. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди от возбуждения, ему хотелось разбрасывать во все стороны огненные шары. И ах! — раздался впереди дикий вопль, и огни за шатрами вспыхнули ярче. Он прислушался и услышал более нормальный голос. «Ричард, поворачивайся быстрее». Что бы там ни происходило, решил Дойль, оно наверняка привлекает всеобщее внимание. Он поспешил вперед и спустя несколько мгновений уже прятался за ближайшим шатром, радуясь, что не успел запыхаться. Его сознание снова коснуло что-то трепещущее и нечеловеческое, и он услышал, как дикий ревущий голос произнес. «Его новое тело действует лучше!» — Боже, — подумал Дойл, неожиданно спотев. — что-то читает мои мысли. — Ну его к черту! — заорал голос, в котором, как понял Дойл, присутствовал все-таки больше человеческого, чем в предыдущем реве. — Он связан, да угомонить вы, наконец, а то не видать вам игрушки! — Башмаки совсем скучные! — пропел другой нечеловеческий голос. — Надо убираться отсюда, — подумал Дойл, распрямляясь и делая шаг назад к дороге. — Ричард! — позвал голос, принадлежавший, как понял Доль, доктору Ромини. «Скажи Уилбору, чтобы оставался с Байроном и был готов убить его по моему приказу». Доль остановился. «Я не должен ему ровным счетом ничего», — подумал он. «Ну, заплатил он за мой ланч и дал пару своих саверинов». Но ну, черт, если уж на то пошло, это деньги Ромини. Его ведь никто не просил помогать мне, и говорил же я ему, чтобы он не возвращался сюда». Черт, ведь с ним все в порядке, он не умрет до 1824 года. Но это согласно истории, а согласно истории Байрона не было в Лондоне в 1810 году. Ну ладно, пожалуй, я могу хотя бы посмотреть, как он там. В нескольких ярдах справа от него рос старый конский каштан, к которому тянулись растяжки от нескольких шатров. Доэль обошел его кругом. Посмотрев, он увидел ветку, которая, как ему показалось, могла выдержать его вес. Он подпрыгнул, схватился за ветку и подтянулся. Цепь, волочившаяся за его правой ногой, повисла в воздухе, не касаясь земли. «Он исчез!» — воскликнул Яг, даже охрипнув от изумления. Уилбур! крикнул Рамени. «Что, Байрон на месте, в сознании?» «А, вруа!» Тогда ком удивился Рамени, говорят Яги. Может, просто случайный бродяга шастает вокруг? Если так, похоже, он убрался. Ричард, сжавшись от страха, подогнал к телегу к виллаж Бавруа, слез к узел и подобрался к игрушке. «Можешь погрузить ее один?» — не оборачиваясь, — спросил Ромини. «Вряд ли Руа», — заикаясь, — ответил Ричард, стараясь не глядеть на огненных великанов. «Нам надо убрать их, наконец, из лагеря. Вилбур, кончай Байрона и иди сюда!» Ричард вздрогнул. За свою долгую жизнь ему приходилось убивать людей, но раньше он убивал в отчаянном и более или менее равном поединке, и от одной мысли о том, что его самого могли бы убить и уступил хоть немного, ему становилось дурно. Но даже представить, что он способен хладнокровно убить безоружного и связанного человека, нет, это невозможно. Более того, он с ужасом понял, что не в состоянии даже стоять и смотреть на такое. «Погоди, Вилбур!» — крикнул он, и когда разгневанный Рамини повернулся к нему, он протянул руку, включил вилыш Бавуруа, повернув рычажок, и отломал его. Услышав, как доктор Ромини приказывает Уилбору убить Байрона, Дойл пополз по почти горизонтальной ветке в надежде увидеть это у Уилбора и сбросить что-нибудь ему на голову, однако его новое тело сыграло с ним злую шутку. Ветка, которая под весом его старого тела лишь слегка прогнулась бы, наклонилась, скрипнула и со страшным треском обрушилась вниз. Тяжелый сук вместе с цеплявшимся за него Дойлом прорвал крышу шатра и разгромил то, что, судя по всему, служило цыганам кухней. С оглушительным звоном во все стороны полетели чайники, миски, кастрюльки горшки, внося свой вклад в общую какофонию. доль на карачках выбрался из подрухнувшего шатра. Высокие костры за шатрами раскачивались и ревели, как горящая бензоколонка, и Доль решил, что это ему померещилось, напоминали по форме людей. Он скачал на ноги собрался удирать, но как только его нога с цепью коснулась земли, чужое сознание снова коснулось его мыслей, и он услышал, как нечеловеческий голос проревел. «Он снова здесь!» «Привет!» — отозвался похожий голос. "Брендон Доль, посмотри, какая у нас игрушка!» "Доль здесь?» — услышал он крик рамени. «Ях!» — взревел кто-то низким до боли в зубах басом, и один из огненных столбов вытянулся на немыслимые 30 ярдов, превратив ближайший шатер в пылающий факел. Дойлю показалось, что сквозь вопли выбегающих из шатра цыган Ему слышатся веселые звуки игрушечного пианино и аккордеона. Шатаясь и оскальзываясь на своих сандалиях-пружинах, доктор Ромини сделал несколько шагов от огней, но застыл при виде доли стоявшего у горящего шатра. «А это кто?» — поперхнулся он и тут же злобно ухмыльнулся. «Какая разница?» Он протянул руку с растопыренными пальцами к ближайшему огненному столбу, словно всасывая его энергию, и нацелил указательный палец другой руки на Долю. «Умри!» — скомандовал он. Доль почувствовал, как какая-то неведомая сила сковала холодом его сердце и желудок. Но в то же мгновение эта ледяная энергия потоком схлынула по его правой ноге и ушла в землю. Раменеш ошеломленно смотрел на него. «Кто ты, черт, тебя подрал?» — пробормотал он, сделал шаг назад и вытащил из-за пояса кремниевый пистолет с длинным стволом. Тело Дуэля среагировало автоматически. Он прыгнул вперед и вверх и ударил пятками в грудь рамени. Чародей отлетел назад и рухнул на спину в футах в шести от места, где только что стоял. Дуэль перевернулся в воздухе и приземлился по кошачьи на четыре точки. При этом его левая рука легко и небрежно поймала в воздухе падающий пистолет. «Руа?» — послышался голос у него за спиной. «Так убивать мне Байрона или нет?» Доль круто повернулся и увидел цыгана с ножом у входа в соседний шатер. Увидев, как чародей упал на землю, цыган поспешно скрылся в шатре. Думя скачками, Доль одолел расстояние до шатра и распахнул полог как раз вовремя, чтобы увидеть, как цыган заносит лезвие над горлом Байрона, который лежит связанный на кушетке с кляпом во рту. Прежде чем сам Доль осознал происходящее, рука его дернулась от отдачи и сквозь пороховой дым он увидел, как цыган отлетает к дальней стенке шатра с дырой во лбу. В ушах еще стоял звон от выстрела, а Адойл уже бросился вперед, выхватил нож из мертвой руки и перерезал путы на лодыжках и руках Байерна. Молодой лорд поднял руку и вытащил изо рта кляп. «Эшблесс, я обязан вам жизнью». «Вот, держите», — оборвал его Дойл, сунув ему в руку нож рукояткой вперед. «И осторожней, сегодня здесь творятся дикие вещи». Он поспешил из шатра в надежде схватить рамени, пока тот не пришел в себя. Однако чародей исчез. Теперь полыхали уже почти все шатры, и Дуэль нерешительно озирался по сторонам, не зная, куда лучше бежать. То ли глаза его переутомились, то ли что-то случилось с его чувством перспективы, но он увидел двоих, нет, уже троих, охваченных пламенем людей, энергично, даже, можно сказать, весело плясавших на траве между шатрами и дорогой. Мимо них, Стремительно, как кометы, так, во всяком случае, показалось долю, пронеслись еще двое таких же. «Похоже, надо уносить ноги и побыстрее, причем через северную часть лагеря», — подумал Доль, но, повернувшись, увидел огненных танцоров и на севере. «Боже!» — сообразил он, — «они же окружают лагерь!» Он снова повернул на юг, и тут же стали ясны две вещи. Огненных призраков слишком много, и они двигаются слишком быстро, чтобы надеяться проскользнуть через их круг. и пылающее кольцо сжимается на глазах. «Это все Рамини вызвал», — в отчаянии думал Доль. «И если он не сможет остановить этого, не я буду тому виной. Если понадобится, я выкручу ему руки или сверну шею. Он должен скрываться в одном из этих шатров». Доль бросился к ближайшему шатру, а тени кружили и плясали вокруг него.